Я сел на стул, который, отсидевший на нем только что бабушке, показался неприятно теплым, отложил безобидный на сегодня учебник русского языка и, содрогнувшись, открыл учебник математики. Тут зазвонили в дверь, и цифры примеров стали непонятными значками, в которых ничего нельзя было разобрать. «Приперлась чумища твоя! Сиди, занимайся! Не сделаешь, скажу, чтобы в другой раз пришла!» сказала бабушка и пошла открывать. Я замер за партой, прислушиваясь к каждому звуку из коридора. Дверь открылась. «Здравствуй, мама», – послышался голос моей чумочки. Я не решался самовольно встать и выбежать в коридор, но бросился к этому голосу невидимыми руками, обнял его, уткнувшись мысленно в тепло щеки, услышал внутри себя все сказанные им когда-либо ласковые слова. Парта и учебник перестали существовать. Существовал только голос и мои невидимые объятия. «Боже мой, что у тебя на голове?» – спросила бабушка. «Шапка, мама». «Это не шапка, это кастрюля просто. Другой нету». «Ну заходи, страхолюдина, есть будешь?» «Дай что-нибудь». «А где Саша?» «Сидит, занимается, просил подождать». «Я здесь, мам, я все уже!» – закричал я, надеюсь, что упрошу бабушку оставить математику на завтра. «Сиди, сейчас проверю!» – крикнула бабушка и, велев маме раздеваться, пошла ко мне. Не глядя на пустую тетрадь, бабушка взяла меня за плечо и, наклонившись к самому моему лицу, зашептала. «Слушай меня внимательно». «Помнишь, она в прошлый раз приходила, говорила, будто я тебя у нее отобрала» и мы поругались. «Ты же не хочешь, чтобы мы ругались опять?» «Если она снова станет врать, что я тебя не отдаю, что я отобрала тебя...» «Встань, скажи твердо, это неправда». «Будь мужчиной, не будь тряпкой слабовольной». «Скажи, я сам хочу с бабой жить, мне с ней лучше, чем с тобой. Не смей предавать меня. Не смей Бога гневить. Скажешь, как надо. Не будешь предателем. Не предашь бабушку, которая кровью за тебя исходит?» «Не предам», — ответил я, — и, поняв, что математику можно не делать, побежал к маме. Чумочка ждала меня в дедушкиной комнате на диване и листала оставленную бабушкой книгу «Аллергические заболевания». Я обнял ее за шею и засуетился, чувствуя, как уходят мои минуты, как мало успеваю я посмотреть, прижаться. Сказать я не успел ни слова. В комнату вошла бабушка. «Что ты будешь, творог или винегрет?» – спросила она маму. «Винегрет давай». «Лучше творог. Винегрет отец придет есть будет». «Давай творог». «Что все, давай? пойдешь на кухню да поешь. Давать халуев нету». «Привыкла, что жопу до 15 лет подтирали. Что ж, и в 40 подтирать теперь?» «36. Не надо мне прибавлять», — засмеялась мама. «Да тебе и прибавлять нечего, ты в этой шапке на 50 выглядишь. Да еще пятно это на лбу. Конечно, тобой только карлики интересуются». Я посмотрел на мамин лоб и с ужасом увидел на нем большое светло-коричневое пятно. «Видишь?» — спросила меня бабушка. «Я тебе говорила». «Что ты ему говорила?» Подсыпает тебе твой гений что-нибудь, скоро вся в таких пятнах будешь. Шутки у тебя, мам, ниже среднего, извини, конечно. И ты такой ребенку говоришь? Шутки шутками, а онкология наверняка. Что это еще может быть? Пигментация какая-то после Сочи. С тела сошел загар, на лице осталось. А тебе нужны были Сочи эти? Ребенок твой загибался на руках у меня. Так вместо того, чтобы помогать, ты в прислуги черноморские подалась? Я засмеялся и посмотрел на маму. «Не обижается ли она, что мне весело от бабушкиных слов?» Мама не обижалась и даже усмехнулась тоже. «Где же я могла помогать, когда ты меня близко не подпускала?» ответила она. «Так ты же не как надо делала, а как тебе в голову взбредет?» То операцию ему сорвала по сей день аденоиды вырезаны, то в цирку вела так, что он неделю задыхался потом, а попросила в школу записать, записала так, что теперь через пол Москвы возим. «Это ты у нас к поездкам привычная, нам со стариком мотаться невелика радость». «Я думал, он со мной жить будет. С тобой уже живет один, хватит с тебя». «Ты творог-то дашь мне? Я с утра не ела». «Сейчас», — ответила бабушка и пошла на кухню. Я скорее прижался к маме и хотел рассказать ей что-нибудь, но не знал, что. Все незначительные новости вылетели из головы. Мама подвинулась так, чтобы, не убирая объятия, я мог видеть ее лицо, и заговорила сама. «Ну что, соскучился по мне? Стосковался?» — спросила она, зная, что это так. «Да», — ответил я. «А помнишь, как ты маленький совсем у меня жил и сам меня также спрашивал? Пришел с гуляния деловой такой, мама, ты скучала без меня?» «Да, — говорю. Хотела плакать? Собиралась. А как ты скучала?» «Да что ж за скука, за тоска мне без сыночка?» «А ты говоришь, это у тебя тоска, потому что ты таскаешься?» Я недоверчиво засмеялся. То, что я когда-то жил с мамой, казалось мне невероятным. Я помнил ночь с разноцветными лампочками и день рождения, А потом сразу были бабушка и редкие праздники, подобные тому, что случился сегодня. Неужели счастье было когда-то жизнью? Я не помнил этого и не представлял, что такое возможно. «Да, чуть не забыла. Я тебе принесла кое-что», — сказала мама, и, потянувшись к сумке, достала небольшую коробку. «Сначала игру тебе смешную покажу, а потом кассету хорошую послушаем я взяла. Смотри, игра обложки называется». Мама достала из коробки круглую металлическую тарелочку с высокими краями и целлофановый пакетик, полный пластмассовый кружочков трех цветов. Три кружочка по одному на каждый цвет были размером с трехкопеечную монету, остальные из двушку. На дне тарелочки была нарисована мишень, пять концентрических колец разных цветов, в середине десятка. «Это надо на чем-нибудь твердым», пояснила мама и, установив тарелочку на диване, высыпала кружочки на книгу про аллергические заболевания. Большим кружочком нажимаешь на маленький и стараешься попасть в мишень, вот так, Мама надавила на один из кружочков, он прыгнул и попал в тарелочку. Мама засмеялась. «Видишь, как скачет?» «Поэтому и называется бложки. Теперь ты попробуй». Я попробовал, и мой кружочек тоже попал в тарелочку. «У тебя семь, у меня пять. Ты выиграл», — сказала мама. «Давай еще», — загорелся я. Второй раз я проиграл, но все равно был счастлив, как никогда. Рядом сидела мама, я играл с ней, смеялся и разговаривал. У меня была новая игра, и замечательно, что она такая простая. Когда праздник кончится, бложки останутся, Я буду видеть в них свою чумочку и, может быть, даже спрячу кружочки к мелочам. А пока у меня еще столько времени. Бабушка задержалась на кухне, и я слышу, как она хлопает холодильником. Мы можем сыграть еще раз. Я нажимаю кружочком, и моя бложка попадает в девятку. Чтобы обыграть меня, маме нужно яблочко. Она долго примеривается, нажимает и попадает в самый центр тарелочки. «Да у тебя не бложка, а снайпер какой-то!» – обиженный кричу я. Творог холодный из-под морозилки вытащила. «Подожди, согреется», — говорит вошедшая в комнату бабушка и садится на стул. Игра кончилась. Я поспешно собираю кружочки в тарелочку. «А я узнала, почему Бердичевский так дешево продал Тарасову машину», — сообщает бабушка маме, и сразу кажется, что никакой игры не было, а неторопливая беседа, сквозь которую я не могу пробиться, потому что не существую, тянется уже давно. «Он же в Америку уехал, а у нее там родственники. Вот она и наобещала, что они ему помогут». Если так, и он поверил, и поэтому продал, то он просто дурак. Она аферистка известная, ей верить нельзя. Теперь она на машинке покатается, а он шиш с маслом увидит. Хотя кто их всех знает, такой шахер-махер кругом, не разберешься. «Баба, ну мама же ко мне пришла. Да я с ней поиграю, прошу я». «Играй, малохольный, кто тебе не дает?» Удивляется бабушка и снова обращается к маме. «А что, карлика твоего из театра выперли?» Не выперли, он сам ушел. Что ему засвербило?» «Мам, долго рассказывать? Можно остаться с людьми, которые говорят, откажись от авторства, а мы тебе костюм купим?» Ну, всегда можно к общему компромиссу прийти. Его тут не знает никто и нечего на парное дерьмо с кинжалом бросаться. «Баба, ну пожалуйста, дай я с мамой поговорю!» «Что он выиграл? Теперь его вообще ни в один театр не возьмут!» Между нами только, потому что боюсь загадывать, но один режиссер хороший видел постановку, заинтересовался, кто художник. И представляешь, оказалось, они с Толей были одно время в Сочи знакомы, и ему тогда еще Толей на работе нравились. Сейчас ждем ответы, может быть, он его художником на свой фильм возьмет. Да, это бог, может и вправду талантливый человек, не пил бы так только. Мам, ты нарочно, что ли слышать ничего не хочешь? Я тебе уже сто раз говорила, что он два года не пьет. Не знаю, что же он раньше хлестал. А что еще делать, когда не нужен никому? Правильно, а теперь он тебе нужен стал. Ребенок тебе не зачем, тебе Гоя Крымский понадобился подставилась под его гений. То он только до звезд доставал, а теперь по и до умывальника иногда дотягивается. «Баба, мама!» — кричу я безо всякой надежды. «Ну, пожалуйста, дайте мне тоже поговорить. Мама, ты ко мне пришла или к бабушке?» «Ладно, мам, не будем меня обсуждать сейчас», — говорит Чумочка, вняв моим криком. «Давайте лучше кассету хорошую поставим. Где Сашин магнитофон? Ты говорил, папа из Ирака привез. Я Высоцкого принесла». То, что произошло в следующую минуту, так и осталось для меня непонятным. Про магнитофон я уже совсем забыл, и вдруг он снова появился в моей жизни, вынутый бабушкой из-за дивана, так, словно был поставлен туда не на вечное хранение, а на пару минут. «Иди, открывай, я не знаю, как тут», — сказала бабушка, поставив коробку на стол. Я нерешительно снял картонную крышку и потянул пенопластовые прокладки. Между ними знакомо заблестел гладкий черный пластик. Я не верил происходящему. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Но открывая что-то на него, как баран уставился, поторопила меня бабушка и пояснила маме. Я убрала на пару дней, а то бы он никаких уроков не делал. все крутил бы эту бандуру свою. «Свою» сверкнуло последнее слово, и быстро сбросив прокладки, я установил магнитофон на столе. Так значит, я все таки смогу думать, а у меня Филлипс. Мама достала из сумки кассету, и я был счастлив, что смогу показать ей, как ловко умею обращаться с такой сложной техникой. Послушный магнитофон... Требовательно, будто протянул руку, открыл кассетную крышку. Вздрогнула в прозрачном окошке умная стрелка, зазвучала из динамика гитара, поплыли, сменяя друг друга цифры счетчика. Мама была под впечатлением. Высоцкий мне понравился. У Борьки я слышал скучную песню про коней, и нравился мне только хриплый голос певца, который было бы здорово дать послушать из окна прохожим, но совершенно неинтересно слушать самому. А на маминой кассете были записаны смешные песни про жирафа, про гимнастику, Пробегуна, бегуна, который в конце концов пошел заниматься боксом. И слушать их действительно нравилось. Даже бабушка иногда смеялась. «Верно, верно. Бег на месте общепримиряющий. Гениальный певец был», — сказала она, когда кончилась короткая кассета. Так глупо не за жизнь свою сгубил. Марина Влади хорошо с ним хлебнула, до конца дней хватит. А талантливая артистка была, не прислуга вроде некоторых. И знала, ради кого хлебает. Действительно гений был, а не с манией величия. Я не Марина Влади хлебать ничего не собираюсь, но чем могу человеку помочь, тем помогу, ответила мама. Ты тут при чем? А тебе вообще речи нет? Хотя тоже артисткой стать могла бы. Как ты в выпускном спектакле играла? Я слезами умывалась, думала, будет толк из дочери. А роль твоя первая. Все говорили, пойдет доченька ваша. Пошла в потаскухи пляжные. Что из тебя теперь, если только позировать будешь костями своими? «Карлик твой случаем пляски смерти не пишет?» «Что за язык у тебя, мама?» «Что ни слово, то, как жаба изо рта выпадает?» «Чем же я тебя обидела так?» «Обидела тем, что всю жизнь я тебя отдала, надеялась, ты человеком станешь». «Нитку последнюю снимала с себя». «Надень, доченька, пусть на тебя люди посмотрят». «Все надежды мои псу под хвост». «А что ж, когда люди на меня смотрели, ты говорила, что они на тебя, а не на меня смотрят». «Когда такое было?» «Когда девушкой я была». А потом еще говорила, что у тебя про меня спрашивают: Кто эта старушка, высохшая, это ваша мама? Не помнишь такого? Я не знаю, что с Мариной Влади было бы, если бы из детства твердили, что она уродка. Я тебе не говорила, что ты уродка. Я хотела, чтобы ты ела лучше, и говорила: не будешь есть, будешь уродяга. Всякое ты мне говорила: не буду при Саше: ногу ты мне тоже сломала, чтобы я ела лучше. Я тебе не ломала ноги, я тебя стукнула, потому что ты изводить начала. Идем с ней по улице Горького стала рассказывать мне бабушка смешно показывая, какая капризная была мама. «Проходим мимо витрин, манекены какие-то стоят. Так это как затянет на всю улицу?» «Купи! Купи!» «Я ей говорю, Оленька, у нас сейчас мало денежек, я не могу тебе это купить. Приедет папочка, мы тебе купим и куклу, и платье, и все, что хочешь». «Купи!» «Тогда я и стукнула ее по ноге, и не стукнула, а пихнула только, чтобы она замолчала. Так пихнула, что мне гипс накладывали». «У тебя не перелом был, у тебя была трещина. Но ты же не жрала ничего, вот и были кости, как спички. Я потому и заставляла тебя лучше есть. Сама голодная ходила, в тебя впихивала. А ты хоть раз поинтересовалась, мама, а ты сыта?» Не то что любви, благодарности ни в одном взгляде не было. Только и знала последние жилы тянуть. В больницу приходила, деньги требовала. Я не требовала, я на чулки попросила, а ты начала мне спектакль разыгрывать, как ты скоро умрешь и тогда всё мне достанется. А ты и сказала, что не можешь ждать, пока я умру». Нет, я просто сказала, что чулки мне сегодня нужны. Могла бы потерпеть, не таскаться, пока мать в больнице. Но у тебя папочка был перед глазами по тоскун известной? Конечно, отстать боялась. Превзошла, превзошла. Он с гениальными карликами не якшался. Хотя, не знаю, они с цирком ездили в Омск на гастроли. Там вроде были лилипуты какие-то. «Баба, ну что вы все ругаетесь? Да я с мамой поговорю немножко, я ее столько не видел». «Ах, Господи, сколько сил ушло, сколько нервов отдано, все впустую». За что, господи, одного ребенка похоронила, второго проституткой вырастила? Что ж ты меня все в проститутке записываешь? У меня за всю жизнь два мужчины было, а в проститутках я у тебя лет с 14 хожу. Я хотела, чтобы ты училась, а не таскалась. Я не таскалась, но то, что всю жизнь думала про себя, что такая ученая, а не нужна никому, это так. И то, что не о ролях думала, а не знала, за чьей спиной от тебя спрятаться, тоже так. И если вижу сейчас, что есть человек, который меня любит и ради меня работает с утра до ночи, Так может, в этом и есть мое счастье? Отец тебе всю жизнь отдал? Ты этого оценить не умела. Я умею. За это ты меня втаптываешь? А был бы ребенок со мной, которого ты мне пятый год не отдаешь, так может, я и совсем счастлива была бы. Человек твой не ради тебя работает, а ради квартиры. Можешь себя не тешить. А ребенка ты сама бросила? Мне держать его не надо. Он сердечком своим сам все чувствует. Понимает, кто за него кровью исходит, а кто на урода променял полутораметрового. Спроси, сам скажет. «Ладно, пойду пожрать тебе дам. Может, поправишься немного. Гоя твой хоть казету с тебя напишет. Все же не совсем прислугой будешь». И глянув на меня из-под лобья, бабушка вышла из комнаты.